За научной статьёй я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Ещё одно – писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.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 Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар, и сердито кашлеи кашлей пойдет зачем-то вверх по лестнице, потом за оконами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса. День начинается у меня приходом жены.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 Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне-офицере, служащем в Варшаве. После 20 числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей. Это главным образом и служит темою для нашего разговора. Конечно, нам тяжело, вздыхает жена, но пока он окончательно не встал на ноги,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 Сострадание к моей науке